Александр Ярославцев. Испытание на прочность. Часть 1. Глава 1. В тиши имперских кабинетов Пользуясь правом доклада королю в любое время дня и ночи, министр-президент Пруссии Отто фон Бисмарк почти ежедневно посещал кабинет монарха. При этом он не испытывал никакого желания покрасоваться своим новым положением перед чопорными придворными. Прагматик до мозга костей фон Бисмарк был совершенно далек от столь глупых и пустых человеческих страстишек. Главной и единственной целью его жизни было беззаветное служение великой идеи объединения всех германских земель под эгидой Пруссии. И так совпало, что та же идея пришлась глубоко по сердцу новому прусскому королю Вильгельму, недавно сменившему своего почившего брата Фридриха Вильгельма. «Правитель всегда должен крепко держать власть в своих руках, иначе он рискует ее потерять», — гласило наставление Фридриха Великого своим потомкам. и правдивость слов великого монарха доказала вся последующая история прусского королевства. Король Фридрих Вильгельм был пылкой и легко у в л е к а ю щ и й с я натурой, которая не находила удовлетворения в спокойном и размеренном течении государственных дел. Наследовав трон, он постоянно жил в каком-то внутреннем возбужденном состоянии, и с к а в ш и внешнего выхода. Попав под влияние своих придворных, король энергично брался за реализацию сверхважного проекта, который должен был прославить имя прусского монарха. Однако проходило какое-то время, и Фридрих бросал первый проект ради другого, более грандиозного и заманчивого. Логичным результатом подобного образа правления стало возникновение анархии и путаницы в королевском аппарате, породивших революционные брожения в стране. Почувствовав слабость королевской власти, буржуа и депутаты Ландтага немедленно потребовали провозглашения Конституции, которая серьезно ослабляла силу монарха. Будучи напуган всплеском революционных волнений и боясь их дальнейшего разрастания, король был вынужден пойти на некоторые конституционные уступки, однако этим он только еще больше раз задорил аппетиты революционеров. Одержав одну победу, они стали говорить о необходимости проведения более глубоких политических реформ в Пруссии, итогом которых было бы полное устранение монархии и провозглашение парламентской республики. Очень многие из депутатов прусского Лантага хотели видеть свою страну республикой. Многие, но только не Отто фон Бисмарк. За то время, которое он провел на заседании Германского союза, В его душе созрело твердое убеждение, что только железная рука могучего правителя способна преобразовать разномастные германские государства в одну могучую державу. Твердая воля, подкрепленная острыми штыками, может заставить этих говорливых болтунов забыть о сиюминутной выгоде и пожертвовать ею ради общего блага единой и неделимой Германии. И именно таким правителем, по мнению Бисмарка, был прусский король Вильгельм, унаследовавший власть после скоропостижной смерти брата от сильного психического припадка. Новый правитель не был выдающейся личностью, не обладал пылкой фантазии и подкупающими манерами своего предшественника. Вильгельма не готовили к вступлению на прусский трон, и он получил чисто военное воспитание, что наложило сильный отпечаток на его манеру общения с людьми. Из-за этого для многих своих приближенных он стал олицетворением образа бравого прусского капрала, что было не очень далеко от истины. Однако при этих недостатках король обладал большой усидчивостью, твердой волей, упорством в достижении своих целей, а также способностью угадывать таланты окружавших его людей. Ему было достаточно только одной беседы с сорокалетним Бисмарком, чтобы сразу разглядеть в нем недюжинный политический ум, готовой к проведению больших государственных преобразований. Почувствовав в Бисмарке родную душу, которой дороги ценности старой Пруссии, король рискнул доверить ему бразды правления государством столь непростое для страны время и не ошибся. Первым шагом, который сделал Бисмарк за первые недели своего пребывания на посту министра президента, было внесение законопроекта, предполагавшего проведение кардинальных изменений в прусской армии. Следует сказать, что армия для короля Вильгельма была главным смыслом жизни. Ею он дышал, ее он боготворил, и ради нее был готов пойти на любые жертвы. Однако при столь пылкой и самозабвенной любви к армии новый монарх имел трезвую голову и холодный рассудок. Вопреки обычному мнению об обязательной прусской муштре, Любовь короля Вильгельма к собственной армии простиралась гораздо дальше привычных парадных маршей и показательных разводов караулов. Все это проводилось исключительно в угоду досточтимой публике и иностранным наблюдателям. Сам Вильгельм видел в армии тот универсальный инструмент, с помощью которого н а м е р е в а л с я шагнуть гораздо дальше, чем его предшественники, все вместе взятые. Еще будучи главнокомандующим прусской армии при правлении брата, Вильгельм уделял главное внимание военным маневрам, стремясь сделать из своих солдат и офицеров таких воинов, которые четко и быстро исполняли любой приказ своего командира. Ему нужна была первоклассная армия, стальные штыки к о т о р ы е позволили бы не только на равных говорить с австрийским императором, но и, если это понадобится, нанести ему поражение. Австрийская империя всегда была непреодолимой преградой на пути к созданию единого немецкого государства. Существование Священной Римской империи, состоявшей из множества разрозненных мелких германских территорий, королевств и княжеств, было крайне выгодно Венскому двору, всегда имевшему в парламенте этого аморфного государства решающий голос. Для действенного противостояния мощному влиянию Габсбургов внутри Германского союза не только словом, но и делом прусскому правителю была нужна армия нового образца – И м е н н о реформу по ее созданию предлагал Бисмарк королю Вильгельму. Согласно плану канцлера, предполагалось распустить прусское ополчение Ландвер, чьи боевые качества были очень низкие и совершенно не годились для проведения наступательной войны. Вместе с этим Бисмарк предусматривал увеличение числа линейных полков вдвое, а срока действительной военной службы с двух лет до трех. Для покрытия издержек на военную реформу премьер предложил повысить налоги на 25% и обложить податью дворянские земли. Вильгельм с радостью поддержал столь близко его сердцу предложение, но оно сразу встретило ожесточенное сопротивление прусского Ландтага, большинством голосов, в котором располагала партия прогрессистов. Они отвергали саму идею реорганизации прусской армии до проведения политических реформ, превращающих Пруссию в парламентское государство. Когда военный министр фон Роон только приступил к первичной консультации с парламентариями, прогрессисты сразу объявили, что будут настаивать на том, чтобы значительно урезать из сигнований на армию. Никакие уговоры и тайное давление на депутатов Лантага не могли помочь Вильгельму сдвинуть дело с мертвой точки. Чувствуя шаткость п о з и ц и и нового короля, парламентарии стояли насмерть, не боясь идти на открытый разрыв с правительством. Действия непокорных либералов получили широкую поддержку среди гимназической молодежи и рабочих, которые, помня революционные события 1848 года, стали активно вступать в стрелковые союзы, намереваясь с винтовкой на плече отстаивать свои демократические идеалы. Для достижения своих целей Вильгельму требовалось применить силу, что было очень рискованным шагом. Парламент мог напрямую обратиться к народу за поддержкой, и тогда революционный кошмар с вооруженным противостоянием власти и народа мог вновь вернуться на Берлинские улицы с совершенно непредсказуемым для Вильгельма итогом. Не нужно было быть провидцем, чтобы предсказать обязательное вмешательство Венского императорского двора во внутригерманские дела на вполне законных правах. Австрийский кабинет давно в ы н а ш ё л план об отторжении от прусского королевства Берлина и Рейнских земель, что автоматически исключало п р у с а к о в из состава Священной Римской империи. Однажды, уже испытав унижение во время бегства от разъяренной революционной толпы берлинцев, Вильгельм не хотел вновь оказаться в Лондоне в качестве политического изгнанника. Сейчас он был в положении стрелка, и м е я щ е г о право только на один выстрел, и он должен был попасть точно в цель. Прусский правитель не был трусом и был готов вступить в борьбу с парламентом до конца, но для достижения успеха ему как воздух была нужна поддержка сильного союзника со стороны, который в случае необходимости мог бы охладить воинственный пыл австрийцев вмешиваться во внутренние дела соседа. Ни одно из соседних государств не было заинтересовано в усилении Пруссии, но недавно возникшая война Объединенной Европы против России буквально подталкивала Берлин и Петербург в объятия друг другу. По крайней мере, так уверял Бисмарк своего монарха после тайной встречи с Горчаковым, специальным посланником императора Николая. Со стороны русского императора, внешняя политика которого долгое время была обращена исключительно в сторону Вены, Это был совершенно неожиданный шаг. Как опытный политик, Бисмарк вначале с большой осторожностью отнесся к инициативе Александра Горчакова навести мосты дружбы между двумя странами, справедливо подозревая какой-то тайный дипломатический ход со стороны канцлера Несселероде, ярого сторонника дружбы с австрийцами. Однако уже после первых встреч с Александром Михайловичем Он быстро убедился в серьезности намерений русской с т р а н ы и переговорный процесс начался. Горчаков был опытным дипломатом и не спешил открывать все свои карты перед пронерливым пруссаком. Любезно общаясь с Бисмарком за чашкой кофе, он, подобно опытному фехтовальщику, неспешными и осторожными выпадами прощупывал позицию своего партнера по тому или иному вопросу. Бисмарк также не оставался в долгу – пытаясь всесторонне выяснить, как далеко готов шагнуть Петербург на этих тайных переговорах. Неизвестно, как долго продолжались бы эти кофейные рауты, если бы обоих переговорщиков не подгоняло время. В спину Александру Михайловичу дышала война с двумя сильнейшими противниками. Реформам Бисмарка преграждал путь несговорчивый л а н т а к Момент истины неотвратимо приближался, и первым не выдержал Бисмарк. Отбросив в сторону дипломатический этикет полунамеков и недоговариваний, прусский премьер открыто заговорил о тех условиях, при соблюдении которых прусская страна могла бы быть полезна России. На дворе стояла последняя декада марта, и ласковое весеннее солнце светило в окна королевского дворца в Потсдаме, когда министр-президент прусского государства переступил порог королевского кабинета с докладом о результатах своих переговоров с посланцем русского царя. «У меня для вас хорошая новость, Ваше Величество!» Сразу начал разговор Бисмарк, отбросив в сторону дворцовый этикет. Как истинный вояка, Вильгельм ненавидел все это пустое сотрясание воздуха. «Император Николай готов поддержать любые ваши действия по наведению внутреннего порядка в стране». «Любые!» – многозначительно подчеркнул Бисмарк, и э т о с о з н а н и е всего сказанного и несказанного на душе у Вильгельма сразу стало радостнее. В случае крайней необходимости для подавления вооруженных выступлений наших подданных, объятых революционными идеями, русский царь готов направить в Пруссию войска, естественно, полностью переподчинив их вашему командованию. Срок их пребывания на нашей территории будет зависеть только от вас и ни от кого другого. «Что хочет получить взамен мой царственный брат?» – поинтересовался прусский король, хорошо понимая, что на безвозмездный подарок, подобный тому, который сделали русские австрийскому императору в 1848 году, ему рассчитывать не следует. «В заключении между нашими странами договор о военном союзничестве сроком на пять лет, с возможной пролонгацией его еще на пять лет». Попросту говоря, с помощью наших штыков Николай желает основательно припугнуть господ австрийцев. «Милое дело, ничего не скажешь», — произнес король, моментально уловив главную суть русского предложения. «Совершенно верно, Ваше Величество. и м п е р а т о р Николаю как никогда нужно найти хороший противовес Венскому двору, который не так давно присоединился к англо-французскому меморандуму против России». «Возможно, нам не следует спешить с заключением этого договора. — осторожно спросил Бисмарка король. — Парижу и Лондону, вне всякого сомнения, не понравится наше сближение с Петербургом. — Конечно, не понравится, — быстро согласился с ним Бисмарк. — Однако никаких реальных шагов против нас ни одна из великих держав предпринять не сможет. Франция основательно увязла под Севастополем и вряд ли сможет послать еще одну армию к нашим западным границам. Англия также направила в Крым все свои силы, оставив себе солдат для охраны королевы и поддержания порядка в Ирландии. В этих условиях Вена не рискнет действовать против нас в одиночку, тем более если за нашей спиной будут русские штыки. Сидя за массивным письменным столом из орехового дерева, Вильгельм не торопился высказывать своего мнения, сосредоточенно покручивая свои жесткие усы. Как невысоко ц е н и л король мнений Бисмарка, он хотел убедиться в правильности сказанных им слов. Воспользовавшись молчанием монарха, премьер, уже все для себя решивший, открыл свою папку для докладов и стал говорить уверенным голосом. Конечно, самым благоразумным для нас было бы остаться в стороне от большой войны и, положившись на волю божественного проведения, попытаться самим решить наши проблемы. Как говорят русские, лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Однако сведения, поступающие от барона Корстена из Парижа, заставляют задуматься об ином. Та угроза, о которой я вам докладывал два месяца назад, полностью подтвердилась. Все наши французские информаторы в один голос утверждают, у императора Наполеона очень серьезные планы по перекройке нынешних границ Европы. И что самое скверное для нас, в основном это произойдет за счет германских земель. Согласно самому последнему сообщению, на последнем заседании Тайного Совета Империи Наполеон открыто заявил, что западная граница его государства должна проходить исключительно по Рейну, как это было во времена Первой Империи. Гневная гримаса на лице короля Вильгельма была ответом Бисмарку на его слова. Прусский монарх, как никто другой, знал, что его армия в своем нынешнем состоянии не сможет оказать достойного сопротивления алчному соседу, если на Рейне начнутся военные действия. Главная п р и ч и н о й ее немощи заключалась в том, что Рейнские провинции и Прусского королевства были полностью отрезаны от главных владений короны землями других немецких княжеств и королевств. Этот важный географический фактор не позволял пруссакам в случае военного конфликта с Францией быстро перебросить свои войска на защиту Рейнского анклава. Разрозненность германских земель делала их легкой заманчивой добычей для французского императора, который жаждал реванша. Только наличие сильной и крепкой армии могло заставить агрессивного соседа умерить воинственный пыл. Вильгельм крепко стиснул пальцы рук, и Бисмарк, как ни в чем не бывало, продолжил чтение бумаг. Кроме того, французский император намерен существенно изменить послевоенные границы и на востоке Пруссии. Так, на встрече с представителями польской миграции в Париже, под громкие крики присутствующих, император торжественно провозгласил себя главным покровителем всех поляков и клятвенно пообещал восстановить государственность Польши в границах Варшавского герцогства 1812 года, включая Познань, Данцик, Тарунь. При этих словах Бисмарка на лице прусского монарха вновь отразилось недовольство. Все перечисленные докладчиком города и земли отошли к Пруссии в 1815 году по решению Венского конгресса. А что же Краков, сварливо поинтересовался король о судьбе польских земель, отошедших во владение австрийцев по решению того же конгресса? Император также включил их в состав польского государства. «Одно только и радует, что н и одни мы понесем убыток от планов Луи Наполеона. Он явно хочет, если не превзойти своего великого предшественника, то, по крайней мере, достичь такой же воинской славы. Ничуть не удивлюсь, если свое решение о восстановлении Польши французский монарх принял под влиянием какой-нибудь молоденькой полячки с пламенным сердцем». Едко пошутил Бисмарк, намекая на известный роман императора Наполеона с Марией Валевской, но король не поддержал его иронию. С его стороны подобные заявления очень неосмотрительны. Ну хорошо, нас он хочет наказать за действия моего отца в 1813 году, когда с приходом русских войск Пруссия изменила союз с Бонапартом и обратила против него оружие. Но делать подобный выпад против Австрии, которая сейчас является его союзником против русских, это очень странный и не вполне понятный ход. «На мой взгляд, император Наполеон вообще не считает Австрию своим союзником на континенте, Ваше Величество. Стремясь расширить свои южные границы, он активно ведет переговоры с Сардинским королевством, обещая итальянцам военную помощь в борьбе с австрийцами за северные провинции Италии. Взамен он требует от Кавура Пьемонт и Савою». «Неплохой аппетит у этого созидателя новой империи», – холодно молвил король, вновь сжимая свои кулаки. В свои 60 лет Вильгельм не утратил былой силы и выносливости, которой мог позавидовать любой прусский капрал. л что наш любезный кузен Николай? Как идут дела у него в борьбе с врагами?» — спросил король Бисмарка. Положение русских, конечно, не столь блестящее, как они того хотели, но и не столь плохое, как желали бы видеть к о р о л е в а Виктория и император Луи. Севастополь продолжает стойко держаться, прочно приковывая к себе все англо-французское войско. Каждый месяц его осады вызывает ропот недовольства как в Париже, так и в Лондоне, и одновременно вбивает клин разногласий между императором Наполеоном и лордом Пальмерстоном. Вот как интересно. Наполеон прекрасно видит, что все планы британского премьера по разделу России потерпели п о л н ы й фиаско. Финляндия и польское царство, вопреки надеждам британцев, не поднимают восстаний. Нет волнений среди казаков Украины и татар в Крыму. в ы с т у п л е н и е чеченского имама жестоко подавлены. Кавказ остался за русскими, несмотря на все усилия Лондона. В отместку британцам русские готовят поход на Индию, который должен состояться этим летом. Об этом в доверительной беседе мне сообщил Горчаков, и у меня нет оснований не доверять ему. «Индия – самая болезненная точка англичан, и я полностью согласен с правильностью подобных действий Петербурга». Вы не исключаете определенного обмана со стороны русских в этом вопросе. Я бы был полностью согласен с мнением, Ваше Величество, но факты говорят, что слова Горчакова не блеф. Командующим этого похода назначен оренбургский генерал-губернатор Перовский, ранее сумевший успешно расширить южные границы империи в Азии. Все приготовления к походу курирует сам император Николай, так как индийский поход является его личным проектом. «А не боятся ли русские более масштабного вторжения на свою территорию? Скажем, выступления десанта в Петербурге или вторжения со стороны Австрии?» – быстро спросил король. «Что говорит ваш Горчаков?» «Горчаков ничего не говорит, ваше величество. Однако я со всей уверенностью скажу, что это невозможно. Даже если Господь Бог поможет союзникам захватить русскую столицу, то это только сослужит им дурную службу». Русский медведь очень терпелив к укусам блох, но если его задеть всерьез, то тогда он яростен и беспощаден. Разорение Петербурга только сплотит русский народ вокруг царя, которым у они моментально простят все его прежние ошибки и прегрешения. Что же касается австрийского вторжения в Россию, то я просто не завидую австрийским солдатам, которым предстоит пройти тысячу километров по враждебной земле и по совершенно неприспособленным для езды дорогам. Со времен похода Наполеона там мало что изменилось. Об этом в один голос говорят все наши дипломаты, приехавшие в Петербург по суше. В кабинете воцарилось напряженное молчание, и, воспользовавшись тишиной, Бисмарк быстро перевернул листок бумаги, чтобы продолжить доклад. Согласно конфиденциальным сведениям, полученным от маркиза де Сигюра, французский император с большой радостью свернул бы пребывание в России, но боязнь потери лица перед своими согражданами заставляет его идти до победного конца. Для оправдания многочисленных потерь в Крыму ему, как победный приз, нужен Севастополь. Значит, все зависит от того, как долго сможет продержаться эта русская крепость. А по моим личным подсчетам, в запасе у русских около полугода, не больше, произнес Вильгельм с видом искушенного знатока военного дела. Сейчас, Ваше Величество, в Петербурге очень популярно имя адмирала Нахимова, который является душой обороны Севастополя. Как говорят русские, пока жив адмирал Нахимов, Севастополь не будет сдан противнику ни при каких обстоятельствах. Не знаю, каковы военные таланты этого адмирала. Возможно, не соответствуют тому, что о нем говорят в Петербурге. Но противостоять английским осадным мортирам, орудиями крепостной артиллерии среднего калибра – очень трудная почти невыполнимая задача. Это я вам говорю как профессиональный военный. «Вполне возможно, что вы абсолютно правы, Ваше Величество, в оценке сил ы английских пушек, но я все же посмею с вами немного не согласиться», — парировал Бисмарк. «Весь ваш расчет строится исключительно на пассивности русской армии под Севастополем, а это не совсем так. Все мои сведения говорят, что они не собираются сидеть сложа руки. Горчаков открыто намекал мне на скорое наступление русских войск против турок, но упорно скрывая его место и время». «Не стоит быть пророком, чтобы с легкостью угадать это», — «Вне всякого сомнения, русские вновь перейдут границу с Валахией и устремятся на Стамбул, свою главную цель всех войн с турками», — произнес король. «Я также придерживаюсь этого мнения, но при этом, думаю, не следует сбрасывать со счетов в кавказское направление», — высказал свое мнение Бисмарк. «Не думаю. Оно всегда было малоперспективным как для русских, так и для турок. Только выходом на Босфор они смогут заставить войска англичан и французов снять осаду с Севастополя». Однако мы отвлеклись, Бисмарк, от нашего главного вопроса – о союзе с русскими». Вильгельм встал из-за стола и медленно подошел к окну. «Что вы думаете о нем? Стоит ли нам принимать протянутую руку императора Николая?» – спросил он. Услышав долгожданный вопрос, Бисмарк неторопливо закрыл папку и, выдержав привычную для дипломата паузу, изрек свое мнение. «Думаю, Ваше Величество, на нынешний момент нам будет очень выгоден подобный союз». «Воевать с Австрией мы, естественно, не будем, но наше демонстративное обрецание оружием заставит Венский двор с большим вниманием относиться к интересам Пруссии в Германском союзе. Кроме этого, союз с русским царем будет нам очень кстати и в нашей борьбе с Лантагом. Возможно, противостояние с австрийцами сможет отвлечь многих немцев от наших внутренних проблем». «Дельная мысль. Продолжайте». Большого осложнения с австрийцами после заключения союза с русскими я не предвижу. Дальше обмена нотами протеста и предложение по началу переговоров о денонсации договора Вены не пойдет. Ей попросту будет не до нас. У Австрии уже сейчас намечаются куда большие проблемы в Италии, грозящие Вене потери всех ее тамошних владений. Кавур намеренно допустил утечку информации о своих переговорах с Наполеоном, и итальянцы моментально отреагировали на это. Согласно поступившим сообщениям т е л е г р а ф а в Парме, м о д е н е и Вероне произошли крупные волнения среди местного населения. Поэтому я предполагаю, что император Франции о с и ф в скором времени будет вынужден направить в Италию австрийские войска. Вильгельм некоторое время молчал, взвешивая все за и против, а затем спросил своего премьера деловым тоном человека, решившего шагнуть в холодную воду. Как много времени уйдет на заключение Союза? Господин Горчаков имеет все необходимые полномочия от императора Николая для немедленного подписания договора. Черновые наброски договора уже готовы и просмотрены мною. Осталось только уточнить кое-какие детали, и если все пройдет гладко, в ближайшие 2-3 дня мы станем военными союзниками Петербурга. Вслед за этим, я думаю, уже на следующей неделе мы сможем начать реализацию наших армейских планов без оглядки на крикунов из Лантага. Говоря это, Бисмарк сознательно увязал подписание договора с началом проведения реформ в армии, столь дорогой королевскому сердцу. «А если, господа депутаты, даже после заключения Союза с Россией все же н а л о ж и т вето на наш законопроект, что тогда? Прямое противостояние баррикады?» – с тревогой спросил король. «Я думаю, что в этом случае Лантак придется вообще распустить, Ваше Величество. С господами-сенаторами я уже говорил на эту тему, и они полностью поддерживают это предложение. Слава Богу, у нас еще есть истинные немцы!» С пафосом сказал Бисмарк и, заметив немой вопрос в глазах монарха, тут же добавил. «Я думаю, нам следует последовать примеру Кавура и известить господ парламентариев о готовности русского царя оказать нам военную помощь в случае внутренних волнений». Память о том, как жестоко русские подавляли выступления восставших венгров, сильно остудит не в меру горячие головы некоторых господ-депутатов, готовых идти на баррикады ради своих революционных идей и ценностей. «И как долго вы намереваетесь обходиться без парламента?» «Пока не будет создана новая армия, готовая с оружием в руках защитить национальные интересы Пруссии», — твердо заявил Бисмарк. Король внутренне зааплодировал своему премьеру. Именно такой решительный, бескомпромиссный человек и был нужен Вильгельму во главе прусского правительства. «Хорошо сказано, Отто. Ответ, достойный настоящего прусского немца. Создав новую армию, мы сможем железом объединить Германию, сделав то, что в свое время не смог сделать незабвенный император Священной Римской империи Карл V Габсбург», гордо произнес Вильгельм. «Значит, мы принимаем п р е д л о ж е н и е русских, Ваше Величество?» – спросил Бисмарк. «Да, думаю, это нам будет выгодно. За пять лет мы сможем заложить такие прочные основы новой армии, которые будут не по зубам нашим соседям-австрийцам. Кроме того, в случае необходимости мы всегда сможем выйти из него. Необходимо прописать в договоре такой пункт». «Не беспокойтесь, Ваше Величество, такой пункт уже вписан в проект и обговорен с господином Горчаковым», заверил короля Бисмарк. «Что же, да поможет нам Бог в трудном, но благородном деле по преобразованию нашей многострадальной родины», многозначительно произнес король. Его собеседник поспешил присоединиться к этому пожеланию. Заключение союзного договора с русскими было первым серьезным делом в политической карьере Бисмарка. Настояв на союзе с Петербургом, он не только вступал в большую политику, но и утирал нос своим австрийским визави, постоянно выставлявшим его дерзкой выскочкой на заседаниях общего парламента Германского Союза. Так, стараниями премьеры Бисмарка и царского посланника Горчакова был начат новый виток в русско-германских отношениях, ставших взаимовыгодными для обеих стран. Если в Берлине весна только вступала в свои права, то в далеком Тегеране уже вовсю цвели многочисленные фруктовые деревья. Все п о л о г и склоны Эльбруса, могучие отроги которого п л а в н о й линии спускались к кварталам персидской столицы, были покрыты ухоженными шахскими садами. з а г о р о д н о й резиденция персидского правителя, где расположился личный полномочный посланник императора Николая граф Бартиков, была окружена целым лесом гранатовых и персиковых деревьев. Своим появлением в Тегеране граф был полностью обязан Алексею Ордатову, а вернее его уязвленной гордости. Узнав от государя-императора, что генерал Перовский сумел блистательно преобразовать его идею по проведению ложного индийского похода в полномасштабную военную операцию, он получил ядовитый укол ревности. Желая оставить за собой последнее слово в реализации этого проекта, Ордатов засел за р а з м ы ш л е н и е и фортуна благоволила ему. С недаемой простыми человеческими страстями граф не только смог существенно дополнить предложение генерала Перовского, но даже нашел России нового стратегического союзника в индийском походе. По замыслу Ордатова им должна была стать Персия, которая с давних пор претендовала на город Герат и прилегающие к нему земли. Это яблоко раздора с середины прошлого века попало в руки правителей Кабула при поддержке британских штыков. Разделяя властвуя в Азии, Лондон зорко следил за тем, чтобы ни одно из сопредельных с их индийскими владениями государств не представляло угрозу британским интересам. Ни один из персидских монархов не смирился с потерей Герата, и Персия всячески старалась вернуть назад свои утраченные земли. Недавно возникший р а з п р и между Дост-Мухаммед-Ханом и Мохаммед-Юсуфом, по мнению Ордатова, должны были оказаться хорошим стимулом для нынешнего властителя т и г е р а н а чтобы подтолкнуть его к активным действиям по расширению границ Персидского царства. Однако на деле не все было так гладко, как было изложено на бумаге. Сидевший на троне шах-эн-шах н а с е р а д д и н хорошо помнил, как его предшественник Мохаммед-шах Каджар, осадивший Герат в 1838 году, был вынужден снять осаду и о т в е с т и войска из-за ультиматума английского вице-короля. Тогда коварные сыны Альбиона открыто объявили всю афганскую землю сферой своего жизненного влияния, остудив холодным душем боевой задор Персии. Ордатов здраво рассудил, что двойной удар по британским интересам в Индии заставит Лондон свернуть свое участие в боевых действиях в Крыму и сосредоточиться на сохранении своей главной жемчужины на Востоке. Именно в таком виде он представил свой новый план императору, которому тот сразу понравился. Не желая откладывать дело в долгий ящик, Николай сразу же отправил в Тегеран графа Бартикова, вот уже несколько дней проводившего активные переговоры с персидским шахом Нассер-Аддином. Отношения русского монарха с персидским государством были довольно своеобразными. Уже с первых дней своего вступления на престол Николай выказывал желание мирно жить со своим южным соседом. Едва только стало известно о своевольном занятии персами части Закавказской территории, отошедшей к России согласно Гюлистанскому мирному договору, как русский монарх отправил в Тегеран своего личного посланника князя Меншикова с наказом уладить всю миром. Желая сохранить дружеские отношения с персидским шахом, Николай был готов не только отказаться от спорных территорий, но даже уступить еще сверх того. Казалось, что кровопролития не будет, но подстрекаемый британским послом наследный принц Аббас м и р з а желал только одного – войны. Посланный на защиту Кавказа генерал Паскевич сумел не только отбить нападение персов, но перейти в наступление, и уже через полтора года взял т е б р и з вторую столицу тогдашнего персидского государства. Между странами был заключен новый мирный договор, по которому т и г е р а н лишился части своих закавказских земель и был вынужден выплатить огромную контрибуцию в 20 миллионов рублей. По личному приказу царя в т и г е р а н был направлен новый русский посол, статский советник Грибоедов, которому император дал наставление укрепить добрососедские отношения между странами и не допустить возникновения новой войны. О том, как боялись ее персы, говорил тот факт, что подписание нового Туркман-Чайского мирного договора по требованию персидских астрологов было совершено ровно в полночь 10 февраля. По заверению звездочетов, это был наиболее благоприятный момент для прочного мира. Однако не все в Тегеране хотели мира с северным соседом и в первую очередь британский посол Малькольм, усиленно интриговавший против посланника Петербурга. Результатом его тайных действий стали массовые выступления в персидской столице. Используя недовольство простых жителей Тегера на огромные суммы контрибуции, а также предоставлением убежища шахскому евнуху при помощи подкупленных мул, британцы натравили разъяренную толпу на русское посольство. В результате резни погибли все 37 сотрудников посольства, включая самого Грибоедова. Его истерзанное тело опознали только по шраму на руке. Когда пьяный угар вольницы спал, на улицах Тегеранова царилась тревожная тишина. Всем стало казаться, что вот-вот из-за вершины Эльбруса появится Грозный Ермолов, оставивший здесь и себе недобрую память после занятия Тибриза. Казалось, что персидские астрологи ошиблись, и новой войны не миновать, но неожиданно русский царь вновь явил соседям свою милость. Своей монаршей волей он остановил гневные речи генерала Ермолова – требовавшего похода на т и г е р а н и н а к а з а н и е всех виновных в убийстве посла, сказав, что перед началом войны желает выслушать провинившуюся сторону. Персидское посольство возглавило д и н из младших сыновей Шаха, Хасров м и р з а Робко и боязливо вступил персидский принц в покое Зимнего дворца, готовый в любую минуту лишиться жизни по приказу русского императора. подобному исходу дела его подготовили великий визирь и сам отец, но судьба сулила принцу иной жребий. Николай Павлович проявил не только государственную, но и человеческую мудрость. Он не стал требовать физического наказания виновников смерти своего посла, ограничившись лишь получением за пролитую кровь Грибоедова легендарного алмаза Шах. Более того, русский властитель, к огромной радости персидского народа, даже значительно уменьшил ранее наложенную на страну контрибуцию, хотя мог потребовать порты на южном берегу Каспийского моря, как сделал это его прапрадед Петр Великий. В этот момент России был нужен мир. Персы долго славили благородство северного царя, и потому, когда стало известно о готовности русского императора поддержать шах-ин-шаха в его стремлении завладеть такой прелестной жемчужиной, как Герат, У них не возникло удивлений или подозрений. Обрадованные словами Бартикова, они дружно принялись славить Николая Павловича и просить Аллаха послать на головы ненавистных англичан ураган, мор и проказу. Однако, как истинные сыны Востока, привыкшие торговаться, они не торопились ударить по рукам, хотя для них поход на Герат был выгоднее, чем для русских. Уловив интерес к себе со стороны могущественного соседа, шах-эн-шах стал тянуть время, желая получить от северного соседа что-нибудь еще. Согласно давно заведенным на Востоке традициям, персы начали вести переговоры чинно и неторопливо, с многочисленными отступлениями, возвращаясь к уже, казалось бы, решенным вопросам. Бортиков иногда просто зверел от подобных действий, но, выполняя волю императора, был вынужден сохранять спокойствие и дружественную улыбку на лице. Вначале н а с с е р а и намекал н на возможные территориальные уступки со стороны России в виде возвращения Персии части Нахичеванского ханства, но б а р т и к о в сразу пресек любые попытки вести диалог в этом направлении. Ни о каком изменении нынешних границ между двумя странами не может быть и речи. Хочу довести до вашего сведения, что генерал Ермолов, который в свое время требовал передвинуть русские границы далеко на юг и оккупировать Тегеран, по-прежнему пользуется влиянием при дворе и время от времени направляет императору проект введения новой войны на Востоке. Государь Николай Павлович, искренне желая мира и благополучия между нашими странами, твердо стоит за нерушимость нынешних границ и всякий раз остужает воинственный пыл генерала. Однако и у государя может не хватить сил противостоять напору славного героя, если вдруг южные границы будут изменены в пользу Персии. Услышав имя генерала Ермолова, персы сразу приуныли и больше не пытались увязать поход н ы й Герат с изменением границ. Но, получив отказ в одном, они сразу же стали настойчиво просить о другом. Раз в походе против афганцев они будут союзниками белому царю, то не грех ради общего дела было бы послать в помощь правителю Персии русских солдат. Так говорил шах Насер Аддин, так говорили его советники, но и здесь персидскую сторону ждало разочарование. Готовясь совершить поход на Индию через среднеазиатские ханства, русский император не мог послать своему южному союзнику ни одного воинского соединения, ибо все они были задействованы в войне с британцами и французами в Крыму или с турками на Дунае. Единственное, чем Николай мог помочь своему соседу, так это снабдить его оружием, винтовками, патронами и даже д е с я т к о м другим пушек. Большая часть этой военной помощи уже находилась на складах в Астрахани и была готова к отправке в Персию по морю в любой момент. Когда н а с с е р а д д и н услышал эти слова, он не смог сдержать радости от того, что безвозмездно получит столь дорогой подарок. Счастливая улыбка расползлась на смуглом лице ш а х е н ш а х от мысли, что его войско будет вооружено ружьями пушками. Подобного везения никогда не выпадало ни одному из правителей т и г е р а н а Главная ударная сила персов по-прежнему состояла из сабель, копий и луков. н а с е р а один был на седьмом небе от столь щедрых милостей царя, но хитрый шах хотел еще большего. Получив свое распоряжение огнестрельное оружие и зная о невысоком качестве выучки своих солдат, он попросил прислать в т и г е р а н в качестве инструкторов русских офицеров. Мы будем очень благодарны нашему царственному брату, если он пришлет нам своих блистательных офицеров для обучения моих воинов искусству современного боя». Шах н а с с е р н щедро лил воду лести на уши царского посла, но граф уже хорошо знал, сколь легковесны сладкоречивые речи его собеседников. Вежливо склонив голову в витиеватой восточной манере, которой он быстро обучился за время переговоров, б а р т и к о в ответил, что русский император очень хорошо понимает своего царственного брата и, скорее всего, слова Шаха найдут отклик в его безграничном сердце. Однако, если просьба о посылке русских инструкторов была вполне ожидаемой, то последующее за ней продолжение стало неожиданностью для царского посланника, считавшего, что тема военного сотрудничества исчерпана. то ли желая показать степень своего высокого доверия к северному владыке, то ли решив в этот день добиться максимальной пользы от союза с русскими, но Шах совершил поступок, который ранее до него никто никогда не делал. Придав своему лицу многозначительный вид, персидский монарх торжественно произнес, глядя поверх голов своих многочисленных советников. Передайте также моему царственному брату и своему государю, что я буду несказанно рад, если по ходам моих войск на Герат будет командовать русский генерал, которого он сюда пришлет. Если мой брат сделает это, то тогда я совершенно спокоен за наш поход». Услышав это заявление, Братяков очень изумился и даже переспросил переводчика, правильно ли он понял слова шаха. Когда же тот слово в слово повторил ранее сказанное монархом, то граф не смог сдержать своего волнения. «Русский генерал во главе персидского войска? Любой, кого император сочтет нужным назначить?» — уточнил посланник, торопливо перебирая в уме возможные кандидатуры на столь важный пост. «Любой!» — подтвердил нас э р Аддин, радуясь тому эффекту, который произвело его предложение. «Даже если пришлет генерала Ермолова?» — с невозмутимым лицом уточнил б а р т и к о в не удержавшись от возможности поддеть персов — которым в его душе накопилась масса недовольства за их многочисленные в и л я н и е во время ведения переговоров. «Господин посол, конечно, шутит. Всем известно, что генерал Старый вряд ли сможет перенести все тяготы предстоящего похода», поспешно произнес Мухаммед Али, главный советник шаха, и г р а в больше не упоминал Ермолова, у д о в л е т е о р и в ш и с ь тем, как вытянулись лица персов при упоминании имени бывшего грозного наместника Кавказа. «Я сегодня же отошлю специального гонца государю-императору с известием о вашем предложении и смею надеяться, что оно будет благосклонно рассмотрено», – заверил б а р т и к о в шаха, энергично прижимая правую руку к сердцу, что на языке восточного этикета выражало правдивость и искренность сказанных слов. Фельдъегерь со срочным письмом от б а р т и к о в а застал русского императора в Орле, куда он прибыл с инспекторским визитом по просьбе графа Ордатова. Пока на Финском заливе стояли льды и вопрос о союзном десанте на Петербург временно откладывался, император на время покинул столицу для поднятия духа среди мирного населения. Псков, Тверь, Москва, Тула, Орел таковы были этапы большого пути Николая Павловича, который должен был продемонстрировать всем, а в первую очередь внешним врагам, что государь не пал духом от временных неудач в Крыму и не собирается идти на мировую с неприятелем. Напротив, Император полностью уверен в своих силах и готов к в е д е н и ю долгого затяжного военного конфликта. Предложение на сэра д д и н а прислать к нему русского генерала очень заинтересовало Николая Павловича. Желание шаха поставить во главе своего войска иноземного генерала говорило о том, как далеко собирался персидский монарх шагнуть в отношениях с Россией. Император а нисколько не смутил тот факт, что русский генерал будет командовать армией чужого государства, и хоть на время, но будет вынужден находиться в услужении у персидского монарха. Генералиссимус Суворов и б л и с т а т е л ь н ы й ч е р н о м о р с к и й адмиралы Ушаков и Лазарев также когда-то подчинялись австрийскому и турецкому монархам, но это ничуть не умолило с л а в ы их военных побед, одержанных ими во славу России. Перебирая в уме военную историю, государь неожиданно вспомнил другой пример. Амер Паша, главнокомандующий Дунайской армией турок, по национальности являлся хорватом, и при рождении получил имя Михаил Латаш. Переметнувшись в молодые годы на сторону Османской порты, бывший австрийский офицер смог сделать себе хорошую карьеру и войти в число высших турецких генералов, верой и правдой служа Стамбульскому монарху. В нынешней войне, командуя Дунайской армией, он успешно противостоял действиям русской армии под Альтеницей, но добился этого успеха не столько своим талантом и умением, сколько благодаря бездарным действиям генерала Данненберга. С переходом войны на Крымскую землю по личному приказу султана Амир-Паша получил под свое командование Тысячный турецкий корпус и чин коменданта Евпатории. Меншиков, перед тем, как покинуть пост командующего Крымской армии, попытался отбить Евпаторию у врага. Это наступление, как и все предыдущие операции, организованные светлейшим князем, закончилось полным провалом. Когда под огнем врага русская пехота подошла к турецким оборонительным позициям возле города, неожиданно выяснилось, что во рву, в ы р о т а н турками, стоит вода, а штурмовые лестницы оказались слишком короткими. Желая спасти жизни своих солдат, генерал Самойлов отдал приказ об отступлении и вновь а м и р п а ш а одержал сомнительную победу благодаря неудачным действиям противника. Евпатория осталась в руках союзников, но с тех пор ни о какой активности со стороны корпуса а м и р п а ш и ничего не было слышно. Боясь нового нападения русских, он словно крот зарылся в земляные укрепления вокруг города, стянув в него все турецкие экспедиционные силы, ранее находившиеся под Севастополем, общая численность которых достигла 30 тысяч человек. Согласно данным разведки, отойдя от стресса после блистательной победы, Амэр Паша завалил султана прошениями направить его на Кавказ, клятвенно обещая монарху полностью прогнать русских с Кавказа. Что же, хвостун Амэр. Бог любит Троицу, встретимся с тобой еще раз, и там посмотрим, каков ты в деле, — подумал про себя император и, откинувшись на жесткую спинку походного стула в своем скромном кабинете, задумался. С самого начала у царя было очень сильное желание послать в Персию фельдмаршала Паскевича, который в прошлую войну воевал в этих местах и стяжал лавры победителя. Однако после трезвого размышления император с с о ж а л е н и е м отвел кандидатуру престарелого Паскевича. Столь далекий поход мог оказаться не по силам фельдмаршалу. В этом деле императору был нужен энергичный и волевой человек, который мог не только хорошо выполнить порученные ему задания, но и в случае необходимости самостоятельно принять важное решение. Кроме этого, этот человек должен был хорошо знать специфические особенности Востока, его многочисленные нюансы, от знаний и соблюдения которых во многом зависел успех всего дела. Не желая перекладывать столь о т в е т с т в е н н о е р е ш е н и е на чужие плечи, Николай стал неторопливо перебирать в своей памяти одного генерала за другим, при этом аккуратно выписывая на листок бумаги фамилию очередного кандидата на поездку в Персию. После тщательного размышления и взвешивания всех «за» и «против», государь либо вычеркивал человека из своего списка, либо оставлял, ставя против фамилии только одному ему понятные знаки или слова, характеризующие этого соискателя. Вскоре число кандидатов сократилось до семи, затем до трех, и в конце концов единственным не вычеркнутым из императорского списка человеком оказался генерал-майор Евдокимов. Отложив сторону перо, царь остался довольным проделанной работой. Евдокимов действительно не только хорошо ориентировался во всех восточных особенностях, но и умело использовал их для достижения нужного результата. Так, желая уменьшить число сторонников воинственного дагестанца Шамиля, Евдокимов действовал не угрозами и запугиванием горцев, которыми был славен Ермолов, а откровенно подкупал представителей дагестанской знати, чьи воины составляли основу воинства непримиримого имама. Хорошо зная психологию горцев, Евдокимов всегда вел доверительные разговоры с приглашенным к нему вождем только с глазу на глаз, что было очень важным фактором. Будучи один на один с русским генералом, Наиб мог позволить себе человеческую слабость, что было недопустимо перед подчиненными. Умело играя на банальной человеческой жадности, Евдокимов с почтением предлагал горцу большую сумму денег в обмен на мир с русским царем. Если гордый вождь отказывался, то Евдокимов немедленно удваивал предложенную сумму. Если следовал повторный отказ, добавлял еще и еще, твердо зная, что у каждого человека есть своя цена. В конце концов, гость брал деньги и отходил от Шамиля. К звону русского злата оставались глухи лишь религиозные фанатики и вожди, связанные с Шамилем кровными узами, но их было значительное меньшинство. Так, благодаря мудрой политике русского генерала, к началу войны Шамиль остался без войска и не смог внести существенных изменений в расстановку сил на Кавказе. Подняв по указке турецкого султана восстание в тылу русских войск, имам двинулся на Тифлис. но был остановлен силами местного гарнизона и грузинской милиции. Для подавления восстания воинственных горцев русским не пришлось привлекать дополнительные силы своего кавказского корпуса, прикрывавшего границу от возможного вторжения анатолийской армии турок. Когда Николай объявил о своем решении послать в Персию генерала Евдокимова, то оно вызвало среди столичного генералитета не столько удивление, сколько неудовольствие и зависть. «Неужели, государь, среди нас не нашлось более достойного и опытного человека, чем генерал-майор Евдокимов? Неужели он более люб тебе, чем те, кто выше его чином и заслугами?» Недоумевали генералы, втайне желая добиться отмены решения императора, но Николай был тверд. «Знатность еще никогда не заменяла наличие ума. А что касается наград и чинов, то как раз за этим я его и посылаю к шаху». «Справиться – награжу по-царски, а простоволоситься – прогоню прочь и признаю правоту ваших слов. Такова моя царская воля». Именно с таким формуляром и был отправлен в далекий Тегеран генерал Евдокимов, дальнейшее продвижение которого по службе теперь полностью зависело от него самого.